Глава 70. История графа. Поскольку я молчала, граф остановился напротив, выжидательно на меня уставившись. Им, пожалуйста, не молчи. Я понимаю, что новость неприятная, но мы справимся, если будем вместе. Им. Я никогда не рассчитывал на брак с тобой, Антуан, сказал я. В моём положении это был бы глупо и наивно. Так было с Лероем, но я выросла. Только не поймут девочки, знают о том, что ты женат. На ком? На лице графа промелькнуло гомма эмоций. Речь о Ракшанье Имма. Она жива. Видимо, на моём лице отразилось всё, что я думаю об этом, потому что граф поторопился сказать, возвысив голос. Прежде чем что-то сказать, может, дашь мне слово и выслушаешь, как ты учила меня с Камиллой? Прежде чем сказать, досчитай до 100. Хорошо, ты прав. Я готова тебя выслушать, кивнула я. Мне всё равно надо было справиться с эмоциями, потому что я действительно была готова накинуться на графа и нелицеприятно высказать всё то, что я думаю по этому поводу. И о чём потом могу пожалеть. В день её смерти мы были вместе. Ракшану я любил до удири слепой и безумно только в первые годы. то ли она изменилась, положение графини ударило ей в голову, то ли всегда было такое и искусно притворялась в первое время. Но со временем стали вылезать нелицеприятные черты: ненасытная алчность, числавия чуванство, празднолюбие, распущенность, неумеренность во всём. Её образ жизни требовал огромных средств. Конечно, я был не беден на момент женитьбы, но доходы от поместей только покрывали её траты. Поэтому мне пришлось много работать и монетизировать моё занятие этихномагией. Наверное, за это я должен быть ей благодарен, усмехнулся невесело граф. Хотя я бы предпочел любовь Ракшаны и счастливую семью. Хотя граф говорил о прошлом, меня больно резанули его слова. Если бы у них с Ракшаной всё было хорошо, не было бы нас с Антуаном. Но я не стала прерывать его. Я долго боролся за нашу семью. Но в этом случае один в поле не воин. Со временем моя любовь угасла и растаяла как дым. Когда я первый раз предложил развестись, Ракшана отреагировала бурно. Отпускать меня она не хотела. Её устраивало положение графини. Состоялось жаркое и страстное примирение, на какое-то время она даже стала примерной женой и забеременела помыллой. Как только она и её родила, всё снова пошло как прежде. На все мои попытки получить развод и договориться осследовала одна и та же схема: слёзы раскаяния, истерики, страстные ночи примирений. Всё это выматывало, и я решил добиваться развода против её желания. Но тут подоспела третья беременность. Когда родилась Селли, Ракшана присмирела, пыталась быть хорошей матерью, но её гнилое нутро взяло вверх. Тогда мы разъехались и стали жить раздельно. Я с девочками, а она на бегаме их навещала, а сама продолжала вести разгульную жизнь. И откупался деньгами и просил только, чтобы она играла роль хорошей матери и проявляла внимание к дочкам. Герцек разволновался и достал из бара бутылку бренди. Будешь? предложил он мне, а потом спохватился. Ах, да, у тебя же аллергия. Он лукаво улыбнулся, но я не ответила на его улыбку. Слишком тягостным впечатлением производил его рассказ. Он налил себе немного и залпом выпил. Мы подошли к дню трагедии. У Ракшаны было много любовников, это не секрет. Она натура страстная и развратная. Когда мы жили вместе, она старалась хоть как-то скрываться. Ну, когда разъехались, уже не таилась. Про её последние похождения слишком много судачили. Нет, свет её не осуждал. Как ни странно, всё, что не делала Ракшана, вызывало только восторг и зависть. Но последняя ее связь с молодым маркизом, только что женившимся на дочери герцога, вызвала слишком громкий скандал. Брак по расчету, сильно влюбленная жена, и тут такой стыд и срам. Герцогиня отреагировала очень эмоционально. В общем, судачили все, кому не лень. И вся пресса гудела. История перешла все рамки. Дочери подрастали и могли прочитать об этом. Ракшана на время скандала удалилась в любимое поместье Дарфлок, она любила горы. По словам графа, вырисовывалась следующая картина. Он приехал к жене на разборки, они поскандалили. Во время скандала она убежала, оседлала коня и поскакала в горы. Была плохая погода, гроза, тропки сильно размывало, что было очень опасно. В такое время происходило много несчастных случаев. и граф решил отправиться за ней, чтобы вернуться домой. Ракшана была в ярком красном платье. Она любила красный цвет, и он шел к ее смуглой коже и черным волосам. И я ехал за этим ярким пятном. Уже вовсю лил ливень. И я кричал ей, чтобы она остановилась, вернулась. В какой-то момент разум возобладал, она развернулась и поскакала ко мне навстречу. Как вдруг. Граф сглотнул, в глазах промелькнула боль и ужас воспоминаний. Сверху дорогу ей перекрыл камнепад. Видимо, валун подтопило водой, такое бывает. Он покатился и вызвал лопалдень. Испуганная лошадь Ракшаны понесла. Один из крупных камней попал ей под ноги. Она споткнулась, перекувыркнулась и вместе с всадницей рухнула в пропасть на моих глазах. Крик Ракшаны, полный ужаса и отчаяния, до сих пор стоит у меня в ушах. Граф налил себе ещё бренди и выпил. Дальше он рассказал про поиски тела, которое так и не нашли. Только тело лошади и обрывки платья его супруги. Вероятно, её тело было погребено под оползнем и камнями. Она погибла на моих глазах. У меня не было сомнений. Когда тело не находят, какое-то время человек считается пропавшим без вести, потом его признают умершим. Я получил свидетельство о смерти жены, организовал похороны без тела. Да. Так как смерть произошла не в столице, объяснение о захоронении графини в любимом поместье прозвучало правдоподобно. В столице же для всех провели ритуал прощания. Да, такое нередко практикуется у аристократов. На свадьбе и похоронах должны присутствовать все. О молодоженах и тех, кого хоронят, помнят только о первой минуте. А дальше идет обычная светская тусовка. Оба события лишь повод для того, чтобы собрать весь цвет общества. А что потом? Почему ты решил, что она жива? Через несколько месяцев это неприлично выругал со граф. Явилась ко мне, ловко маскируясь, чтобы никто её не увидел. Сказать, что я был шокирован, не сказать ничего. Она поведала сентиментальную историю о том, что якобы её бессознанно нашёл какой-то горный пастух, приволок в свою хижину, где долго выхаживал. У неё были тяжёлые переломы, и она не могла двигаться. ей заново пришлось учиться ходить и прочее муть. И я не поверил ни единому слову. Впрочем, это неважно. Встал вопрос, что делать. Было два варианта. Либо она объявляется в обществе и занимает своё законное место графини, либо для всех она остаётся погибшей. За очень немаленькие деньги. Она сама это предложила или это была твоя инициатива, спросила я. Она шантажировала меня тем, что вернётся Има ко мне к девочкам. Но если бы она хотела, то сделала бы. Придумала бы, как преподнести эту новость дочерям, посоветовалась бы со мной. Но нет, она пришла ко мне, подловив в уединённом месте. Я спросил, чего она хочет? Денег? Она не стала долго ломаться, сказала, что с деньгами она уедет за границу и там начнёт новую жизнь. Я даже не думал, я обрадовался. Как представил, что девочки, которые только пережили смерть матери, снова будут проходить через всё это, если бы только они ей были нужны. Но она их бросила и мы. Нужна ли им такая мать? Пусть лучше останется для них мёртвой, так я посчитал тогда, и так и считаю до сих пор. Возникла только одна проблема, о которой я в ту пору не думал. Какая? Я не развёлся с ней. Над был это сделать тогда, сразу. Списываю это на помутнение рассудка от того, что увидел её живой. К тому времени я был не в самом романтичном настроении, мягко говоря. Разочарованный браком, я думал, что никогда больше не женюсь. Ведь мне нужна была не только жена. Я остался с тремя дочерями. Им нужна была добрая мачеха. Какая женщина могла бы принять трёх дочерей мужчины, да ещё и не похожих на меня, все в мать. Это не раз подчёркивали мои пассии, которые у меня, конечно же, тоже были ещё во время брака. Я всегда чувствовал ревности и неприязнь к девочкам со стороны моих любовниц. Если моя жена не любила своих детей, как можно требовать от кого-то полюбить чужих? Но вот я встретил тебя, и всё изменилось. Граф посмотрел на меня взглядом, в котором горел лихорадочный огонь болезненных переживаний. Уже к тому времени я решил, что всё же стоит развестись с Аракшаной, но, к сожалению, не могу её найти. А когда ты появилась в моём доме, я утроил усилия. Нанял детектива, но пока безрезультатно, хотя и не безнадёжно. Вроде бы какие-то зацепки у него появились, о чём он недавно поведал по связи. В скором времени он появится здесь с отчётом. Хочешь, я приглашу тебя, выслушаем его вместе? Граф вопросительно посмотрел на меня и добавил: "В любом случае, она не может скрываться вечно. Я разведусь с ней, и мы с тобой поженимся в тот же день, и моя обещаю". "Правда", задумчиво произнёс он. "В последнее время я думаю, что причина затянувшихся поисков может оказаться в другом". "Ты про последние новости?" встрепенулась я. "Да, теперь я предполагаю, что ко мне приходила не Ракшана, а загадочная жена Лероя. Наша охотница за магическими дарами и похожи деньгами. Ей ничего не стоило, узнав подробности смерти моей жены, принять её внешность и потребовать замалчания денег. Поэтому-то она и не ставила целью возвращаться и примерять на себя роль матери трём девочкам. Да, это звучит правдоподобно. Я видел смерть жены, и никто не может убедить меня в обратном. И тогда становится понятным, почему её так трудно найти. Ведь мы ищем Ракшан. А Ракшаны нет. Есть другая женщина. Остается только узнать, кто это. Все равно это довольно близкий тебе или мне человек, раз она интересуется нашей жизнью. Но у меня никого нет на примете. Совсем. Мой круг знакомых очень узок. Мне кажется, надо искать в твоем окружении. Граф задумчиво сдвинул брови. — Что ж, поищем.